Параграф 6. Единичные, частные и общие суждения. Признак, который обозначается сказуемым суждения, может относиться или к одному предмету, или к нескольким предметам, или ко всему классу данных предметов. Отображение определенного круга предметов в суждении называется количеством суждения. По количеству все суждения делятся таким образом на единичные, частные и общие Единичным суждением называется такое суждение, в котором утверждается или отрицается связь признака с единичным предметом. Например, московский митрополитен имени Лазаря Моисеевича Гагановича – лучший митрополитен в мире. Эдисон не является изобретателем лампочки накаливания. Единичные суждения играют огромную роль в нашем мышлении. Нельзя познать класс предметов, не изучив его отдельных представителей. Каждое единичное суждение, если оно правильно отображает предмет, приближает нас к познанию сущности класса предметов. Но если требуется познать не один предмет, а несколько или целый класс предметов, то наша мысль не может остановиться на ступени единичных суждений. Единичного суждения недостаточно для того, чтобы сказать, что данный признак является общим для всех предметов определенного класса. Принадлежность того или иного признака группе предметов или всему классу предметов отображается в другой форме суждения. Рассмотрим такие два суждения. Некоторые ученики нашей школы являются радиолюбителями. Все граждане СССР имеют право на труд. В первом суждении мы утверждаем, что несколько учеников нашей школы являются радиолюбителями. Такое суждение является частным суждением. Частом суждении называется такое суждение, в котором утверждается или отрицается связь признака с частью какого-либо класса предметов. Частное суждение выражается такой формулой – некоторые 5, суть, или не суть, p. В частном суждении уже более широко показывается связь предмета и признака. В нем мы выражаем, что найденный признак распространяется на ряд предметов. Но частное суждение несет в себе некоторую неопределенность, если требуется решить вопрос о принадлежности данного признака всему классу предметов. Неизвестно, какая же часть класса предметов обладает данным признаком. Действительно, из приведенного суждения нельзя установить, сколько же учеников являются радиолюбителями. Во втором суждении мы утверждаем, что право на образование имеют все граждане СССР. Такое суждение является общим суждением. Общим суждением называется такое суждение, в котором что-либо утверждается или отрицается относительно каждого предмета какого-либо класса предметов. Формула общего суждения такова. Все S, суть P. Но в общем суждении можно отрицать тот или иной признак у всех предметов данного класса. Примером такого суждения может служить следующее. Ни одна конституция капиталистических стран не гарантирует право на труд. В том случае, когда в общем суждении отрицается признак, формула суждения принимает следующий вид. Ни одно «с» не есть «п». Общее суждение дает нам знание о том, что известное положение истинно для всего класса предметов. И в этом большое значение общих суждений единичные, частные и общие суждения связаны между собой, ибо они отображают реальные связи единичных предметов и групп предметов с классом предметов. Каждая из данных форм суждения имеет свою ценность и свою область. Так, если требуется показать, что писатель может быть и поэтом, и драматургом одновременно, то для решения этой задачи нет никакой необходимости доказывать, что все писатели – поэты и драматурги. Достаточно убедиться, что некоторые писатели – поэты и драматурги. Если требуется написать биографию выдающегося новатора социалистического производства, то придется высказывать десятки единичных суждений. Без единичных суждений невозможно нарисовать подлинный портрет новатора производства.